18 Ты действительно собираешься участвовать в предстоящей битве? С некоторым удивлением и сомнением в голосе спросила э л ь м е р а после того, как Томус о т о ш е л чтобы отдать необходимые приказы своим людям. Несколько кочевников из его окружения, вскочив в седло, умчались в сторону стойбища, намекая, что эта война, мягко говоря, не наша, и риск неоправдан. — Да, я понимаю, что пленник из Авар нужен, но его всегда можно купить у кого-нибудь после битвы. — Это если у Тигуры победят. — Тут все зависит от количества вражеских воинов, — включился в разговор славян, что также явно не горел участвовать в чужой войне, хотя подраться любил, но с пользой. Драка ради драки его все же не очень привлекала. — Продолжай. — Все зависит от того, придут ли Аланы. и успеют ли к битве анагуры. Думаю, за ними тоже послали, но вряд ли успеют прийти многие. Хорошо, если треть. В общем, шансы устоять у тегоров и их союзников есть, хотя бы свести к ничьей, а значит, и пленниками обзаведутся. Все верно. Так что я сам еще не знаю, будем мы участвовать или нет. Мне на данный момент нужен законный повод оказаться в районе битвы, и там уже будем смотреть, что да как. Но ты сам ответил на свой вопрос. Если у Тигуры с союзниками не проиграют, а сведут все к ничьей, то в плане пленников нам разжиться будет трудно. Авары с Савирами также смогут кого-то пленить, и, значит, проведут обмен, задумчиво сказала Эльмера. Разве что Аланы не станут меняться. Именно. А что до Алан и возможности выкупить пленников у них, то никогда не знаешь, как они себя поведут. так что лучше рассчитывать на себя». Брат с сестрой понятливо кивнули и больше не стали приставать с вопросами. Все, в том числе и Томус с охраной, погрузились на галеру, и Клеарх завел ее в Маныч. Течение у реки было весьма слабым, а пройдя километров пятнадцать и вовсе перестало ощущаться, словно прошли некий барьер и оказались на озере. Впрочем, удивляться тут было нечему. м а н о по факту и есть э т о к и й запрудный водоем, ведь находился он в гигантской впадине. Правда, глубина этого водоема, несмотря на его значительную ширину, оставляла желать лучшего. То есть, если идти по стремнению, все нормально, но вот берега поросли камышом и рогозом. Благодаря попутному ветру и веслам шли ходка. Вдоль берега, поднимая здоровенное полевое облако, Скакал натуральный табун лошадей, голов в триста. Это воины рода ехали от реконь и гнали коней для Томуза с его воинами, а также для Руса и его дружины. Отец Томуза, глава рода, выставил практически всех, кто был в состоянии сражаться, то есть пять десятков воинов. Остались лишь старики да юнцы. Рискованно, учитывая, что на правом берегу Дона живут враждебные кутригуры. а на севере пусть союзники анагуры, но в степи союзники такие союзники. На берегу то тут, то там встречались поселения практически окончательно осевших у тигуров. Они занимались земледелием и рыболовством. Скот тоже разводили, но в основном мелкий. Лошади, если и были, то постольку-поскольку, вместо больших стад, чисто на случай боевых действий. А вообще степь была довольно пустынна. По крайней мере, так казалось р у с у И он, чтобы определиться с этим вопросом, пристал к Томузу, пытая его на предмет численности тех же утигуров, прикрывая свой интерес все той же торговлей. Дескать, нужно же знать перспективы. Ну, т о м у с ему и выдал, сколько и кого живет на определенной площади, давая расстояние в перелетах стрелы. В общем, р у с у пришлось изрядно поднапрячься, чтобы перевести в понятные ему единицы измерения, и выходило, что тех же у тигуров проживает порядка 150 тысяч, максимум 200. Русу было сложно оценить, много это или мало. В абсолютных числах как-то не впечатляет. Но, может, степь просто не в состоянии пропитать больше. Скотоводство в этом плане гораздо менее эффективно, чем земледелие. Но тут выяснилось, что все несколько не так, как кажется. Беда постигла не только Западную Европу, но и степь. Раньше людей было больше, но лет десять назад по степи прошел Великий Мор, вымирали целые рода. Наш род тоже тогда сильно пострадал. Треть р о д и ч и отправились в мир духов. И насколько больше было? В два, а может и в три раза. Рус мысленно присвистнул. Но, собственно, быстро вспомнил, что уровень потерь на Западе примерно такой же. Просто ему казалось, что степняки лучше защищены от этой напасти большей изолированностью общин. Оказалось, что казалось. А н а г у р ы кутригуры и савиры, они тоже так же пострадали от мора? Кто как? Кутригуры как бы не больше нашего потерь понесли, до двух третей. А анагуры меньше. Там едва пятая часть погибла. Савиры примерно так же, как и мы, до половины. А сколько они по своей численности теперь? Томус невесело хмыкнул. У нас теперь у всех равная численность. Словно боги зачем-то решили уравнять нас в силах между собой. Не потому ли авары смогли в итоге перебраться через Волгу, что гуры и савиры сильно сократились в численности, подумал Русс. по крайней мере ары в а скорее всего чумного мора избежали благодаря тому что почти не контактировали с миром рамейской империи и их должно быть много больше а вот насколько вопрос но если пофантазировать и учесть степные просторы за волгой то число получалось от полумиллиона до миллиона но последняя цифра его как то смущала своей нереальностью это ведь сколько тогда смогут выставить воинов ары е с л исходить и из того что мобилизационный потенциал любого социума пятая часть населения а если учесть еще престарелых после сорок и недозрелых 15 17 лет то и четверть но нам и 200 тысяч за глаза ужаснулся рус сто тысяч мобилизационный ресурс всех славян если очень поднапрячься то можно выставить и 200 проблема в том что постоянно держать такую армию на границе невозможно, а ведь авары вберут в себя Савиров, Гуров и частично Алан, то есть фактически удвоят свою армию. Еще Рус пытался понять, что заставляет кочевников биться армия против армии. Он этого не понимал ни раньше, в будущем, ни сейчас. Впрочем, он до этого момента особо и не задумывался на эту тему. То есть зачем тем, кто атакует и имеет преимущество в силе, ждать, пока противник соберется в такую же толпу и начнет махаться не на жизнь, а на смерть? Если уж получили стратегическое преимущество, то крушите врага разобщенным, пока есть такая возможность. Забирайте скот, пленников. Или не все так просто, и выгоднее по каким-то причинам разбить врага в генеральном сражении? Впрочем, если подумать, то тут просматривается явная комбинация. То есть сначала они вторгаются и так или иначе мощным ударом перемалывают часть врагов, в данном случае у тигуров. Часть бежит на запад, и армия вторжения останавливается, вместо того, чтобы преследовать, развивая успех. Почему? Ответ при ближайшем рассмотрении напрашивается сам собой. чтобы не открыть для удара собственные тылы, по которым могут ударить те же анагуры с севера и аланы с юга. Аварам, может, и все равно, их мирняк сейчас еще на той стороне Волги, но не их союзникам с Авиром, чьи рода остались практически беззащитными. К концу второго дня, когда уже почти прибыли на место сбора войск аутигуров, Рус заметил огромный дымный шлейф на полгоризонта. — Вот, кстати, еще один метод остановить врага в степи и не дать ему атаковать только-только собравшиеся и пока еще малочисленные отряды противника, — понял Рулс. И недовольно поморщился, ибо только что разрушился один из его авантюрных планов по захвату языка. Он думал вот так же пустить пал и заставить прижаться Авара в к реке и предложить какому-нибудь хану или там Беку спастись на его судне. Увы и ах, такой простой и элегантный способ захвата пленника оказался нереализуем. Армия у Тигуров встала на притоке Маныча, е г о р л ы к е Томус тут же поспешил доложиться хану о прибытии своего отряда и звал к хану Руса. — Не нужно, — о т н я к и в а л с я он, — сообщи, что с тобой три десятка наемников, и я буду там же, где и ты. а захочет сам меня увидеть, то позовет, тогда и приду. т о м у с понятливо кивнул и ускакал в ставку хана, большой шатер, стоящий на невысоком холмике. Что до армии, Турус оценивал ее численность в двадцать-двадцать пять тысяч человек, может, даже тридцать. Трудно оценить вот так на глаз. В общем, это как раз та самая пятая, вся боеспособная часть населения, плюс союзники. То есть и с той стороны вряд ли больше. Как он уже знал, Савиры по численности равнялись тем же Утигурам или Анагурам, так что могли выставить порядка 25 тысяч воинов. Но всех, конечно, не пошлют. Кто-то должен остаться охранять кочевья. Тем более, что есть союзники. А значит, максимум выставили 15 тысяч человек. А вары? Вот сколько они в ы с т а в я т воинов? Вопрос. но тоже вряд ли их сильно много, до десяти тысяч. Почему так мало, при потенциале в двадцать раз больше? Так им тоже надо охранять свой мирняк, оставшийся за Волгой. В боях здесь будет участвовать лишь авангард. Рус вспомнил, что одновременно с образованием аварского каганата образовались тюркские. Эти самые тюрки были еще одной причиной, помимо изменения климата, что заставило Аваров перебраться через Волгу. В общем, так на так и выходило. Пока Томус общался с ханом, дружинники осваивали подогнанных им коней. Ну и сам Рус, естественно, тоже выбрал себе коня и вскочил в седло, задействовав рефлексы тела, ибо сознательно сесть на коня, чья сброя не имеет стремян, он бы не смог. — Твою мать! Стремена! — возопил он мысленно. Как-то мысль, что сейчас нет стремян, его не посещала. Так-то он об этом помнил, знал, из опыта р е ц и п и е н т а и своего будущего. Опять же видел того же Томуза с его людьми, что также не пользовались стреминами. Но реальность была замылена другими проблемами, и этот момент проскочил мимо сознания. Сидеть на коне сразу стало неудобно, хотя прежний рус считался хорошим наездником. Чистый казак. Осталось только башку обрить, оставив чуб. Но обновленная сущность явно чувствовала ущербность подобной посадки без опоры для ног. Коня требовалось крепко сжимать ногами и фактически лежать на его шее, чтобы не свалиться при хоть сколько-нибудь быстрой скачке. А стоит только начать поворачиваться туда-сюда, имитируя рубку и защиту от удара щитом, как начинаешь валиться вбок. «Это абзац!» Он срочно потребовал кожаных ремней и принялся пробовать присобачить их к седлу, чтобы получилось хоть что-то похожее на стремена. «Что ты делаешь?» — удивился Славян, глядя на эксперименты брата. «Стремена». «Что это? Зачем?» «Сейчас увидишь и даже опробуешь. Лучше, так сказать, один раз увидеть и опробовать, чем сто раз услышать». В принципе, ничего сложного в изготовлении стремян не было. Ремень д да о петля на нем. Так что уже через 10 минут Рус вполне уверенно горцевал на коне. Опробовали новинку славян и эльмера, пусть с оговорками и несколько неуверенно, но признав, что так действительно удобнее. Особенно хорошо, если начинаешь сползать на бок, можно упереться ногой. сказала сестра, что из-за недостатка физической силы не всегда могла достаточно крепко сжать бока лошади ногами. Этот момент, собственно, и решил дело. Какими бы хорошими всадниками они все ни были, но проблема имела место быть для всех. Стали ладить подобное себе, а за ними и остальные дружинники, также довольно быстро смекнувшие выгоду от такой новинки. Рус же думал над тем, «Доводить новинку д о у т и г у р о в с анагурами и аланов или нет? Признают ли они ее или посчитают блажью, а то и вовсе уделом слабаков, что не могут удержаться на коне? И такое вполне могло быть». В итоге решил не лезть со своим особо ценным мнением, тем более, что вряд ли кто-то станет заморачиваться новым в е д е н и е м перед сражением. Приперлись шумные аланы, что, как а я н а г у р ы стояли несколько обособленным лагерем от утигуров. Посмеялись, глядя на пытающихся приларовиться к езде со стременами славян. Так-то стало окончательно ясно предлагать им эту новацию дохлое дело. Не примут, ибо для неумех и слабаков. От людей Томуза, коих видели, как они спускались с галеры, Аланы узнали, что прибыл купец, да с товаром, и решили прикупить вина. Аланы оказались весьма состоятельными ребятами и платили золотом. Так что Рус не видел ни одной причины, почему бы не сбагрить им эту отраву, оставив лишь несколько амфор на тот случай, если захочет купить вождь у Тигуров. Ссориться с ним из-за такой мелочи не стоило. Аланов он в своей прежней жизни видел не раз, причем вживую, и нынешние не походили на тех из будущего почти никак. Много светловолосых и голубоглазых, еще не окавказились, перемешавшись с армянами, грузинами и еще не пойми с кем. А д о с п е ш е н ы в отличие от о н а и Утигуров, были весьма плотно. Все воины сверкали железом и бронзой, кто в кольчуге, кто в чешуе, у других ламинарные и ламиллярные доспехи, у самых знатных кирасы и, конечно же, все в шлемах. причем большая часть с хорошей защитой лица и шеи. Богатые воины и вожди так и своих коней прикрыли доспехами, в основном кожей и роговыми пластинами. Но были и металлические варианты. Правда, и кони в последнем случае были ого-го. Их можно было классифицировать как тяжелую конницу или прообраз таковой. В общем, впечатляли. Отсюда и наглое развязное поведение. ибо знали себе цену во всех смыслах этого слова. Хан Утигуров, как Рус и ожидал, общаться с каким-то залетным торговцем и тем более наемниками не пожелал, что, в общем-то, и вовсе цело устраивало. Ни к чему это. Когда битва? — задал Рус е д и н с т в е н н ы й интересующий его вопрос вернувшемуся Томузу. Оно и понятно, долго он ждать не мог, и так едва-едва удерживается в графике. Скоро. Как пал окончательно уйдет, так враги и атакуют. Рус, понятливо, кивнул. Если пал удался и прошел широким фронтом, то противник лишился еще и значительной кормовой базы для лошадей. Что-то они наверняка смогли отстоять, скажем, пустив табуны лошадей по краю пала, перепахивая землю копытами. Или куда-то огонь просто не пошел. Но теперь аварам и савирам тянуть действительно нечего. Как, п р о ч и м и гурам саланами, ибо их стада сожрали всю траву в округе, и если задержатся, начнут голодать и слабеть.